С издевкой заметила Сесилия и снова попал в яблочко. Она прибавила с десяток килограммов. Вокруг глаз и возле рта появились морщины, толстая вязана кофта поверх безразмерной футболки, джинсы, мохнатые шлепанцы.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 Она на минутку вышла из комнаты и вернулась с двумя кружками. Одну из них она грохнула перед аланом так что кофейная мини-цунами выплеснула коричневую волну прямо ему на ноги. — Сесири, ты чем-то расстроена? — Нормально. Ага. Он возвращается через пятнадцать лет и спрашивает, а не расстроена ли я? 15 лет?» — обомлел Аллан. «Именно. Сейчас 1994. Вот так недотепа». «Не могу поверить, любовь моя. И ты все это время ждала?» «Черта с два!» — перебила его Сесилия. «Когда я встретила тебя тогда, в 79-м, то поняла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 И мне пришлось снова проводить субботние вечера в одиночестве, намывая голову. А люди судатели Бог мой, как они судачили! Но мне было все равно, потому что я, наконец, встретила свою половинку и ждала от будущего только хорошего. Но он же сказал, что все устроит, сказал, что вернется».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 «Скажи, ты написала рассказ?» «О чем писать-то? Да и что бы изменилось? Женские секреты раздалились много лет назад». «Пресвятая Матрица! Если ты так и не написал этот рассказ, то я не мог бы знать о твоем существовании». «Тогда как я здесь оказался?» «Черт возьми!»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 Но только кое-что в нашей жизни сильно изменится. Ведь мы будем пятнадцать лет как женаты. Уговор? А как же Арни? Да Арни ничего и не заметит, потому что ты никогда не выйдешь за него. алан поцеловал ее в щеку. — Я на минутку. Ну, то есть, короче, до встречи в семьдесят девятом. В общем, ты поняла? — И он направился к двери погоди окликнула его сесилия ты вроде того парня который выскочил из дому купить пачку сигарет а вернулся через 30 лет что за парень да так мне нужны гарантии чтобы тебя не занесет куда-нибудь тащи сюда свою машину что ты «Вот это она и есть?» — удивлялась Сесилия через минуту. «Она самая!» хм, «Черт возьми, а похоже на велосипед!» «Куда поставить?» Сесилия повела его наверх. «Сюда!» — показала она. алан разложил велосипед и поставил возле кровати. «Не хочу, чтоб ты улизнул от меня в следующий раз». Но я и в этот раз не хочу. Придется. Я замужем. И, по крайней мере, на пятнадцать лет тебя старше. Но твой возраст не имеет никакого значения. Когда я впервые увидел тебя и влюбился, ты уже триста лет как была мертва. Да уж, ты умеешь сказать девушке приятное. Знаешь...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 Рано или поздно он добьется своего.